Глава пятнадцатая Снег падал огромными хлопьями. Холодный, липкий и настолько густой, что Гудрит едва мог разглядеть в десятке шагов впереди широкую спину грома. Половина северян отправились в путь пешком, но для остальных князь Сигизмунд нашел лошадей. Старые клячи еле переставляли ноги. и уже давно отстали от основной части войска, понемногу перемешиваясь с бредущими по дороге пехотинцами. Всадники впереди не только утаптывали снег, но и превращали все на своем пути в серое чавкающее месиво, в котором люди вязли едва ли не по колено. гудроду повезло, он ехал верхом, но все равно успел устать так, что уже готов был рухнуть с коня. В такую погоду старые раны нередко беспокоили его и дома на Элиге. Но теперь вдруг заболели так, словно мечи и топоры врагов снова впивались в плоть. Ныло, вывернутое два десятка лет назад в бою на берегах империи, колено. Спину пронзала острой иглой всякий раз, как усталая лошадь спотыкалась, а на плечи будто положили несколько мешков муки. Но сильнее всего Гудрода мучила искалеченная рука. Снова загудели потерянные в морском сражении пальцы, а потом боль поднялась выше и впилась в локоть с такой силой, что потемнело в глазах. Проклятый снег, пробормотал кто-то сзади. Неужели мы настолько прогневили богов, что они решили оставить нас на чужой земле? Гудрот обернулся и увидел одного из своих хирдманов из Арифьорда. Седой старик едва держался в седле, но еще находил в себе силы ругаться. «Наши боги далеко!» Гудрот чуть натянул уздечку, придерживая коня. «Но они все слышат. Не стоит сердить их пустой болтовней». «Они уже и так сердиты!» Злобно огрызнулся хирдман. за то, что все мы нарушили наши клятвы и опозорили честь предков предательством. «Ты винишь в этом меня, старик?» Гудрад развернулся в седле. «Мы все выбрали свой путь и...» «Может и так, но не я убил того, с кем разделил стол, ярл!» «Не мой меч сразил серого медведя!» Похожая на воронье-карканье речь оборвалась булькающим хрипом. Старый Хирдман поднял руку, пытаясь ухватить засевшую в горле стрелу, но так и не смог. Медленно свесился на бок, а потом повалился вниз, прямо в грязь под копытами коня. «Засада!» — заорал кто-то впереди. «К бою!» гудра так устал, что не смог пошевелиться. Даже когда вокруг засвистел смертоносный дождь, а конь вдруг дернулся, пронзительно заржал и рухнул. Грязь тут же сковала холодом и обхватила измученное тело, будто не желая отпускать. Гудрид не возражал бы, даже если бы она затянула его подобно болоту. Трясина никогда не убьет быстрее заостренного кусочка железа на древке, выпущенного сотни шагов. Острелы все никак не заканчивались. Летели из мокрой белой круговерти со свистом спарывая воздух. Падали на землю, с чавканьем впивались в труп лошади, опрокидывали в грязь бестолково мечущихся по дороге воинов. Не все находили свою цель, но их было так много, что гудрет скорее сам отрезал бы себе оставшиеся на левой руке пальцы, чем отважился подняться. И все, кого он мог видеть сквозь снег, спасались так же. Лишь несколько храбрецов с криками вскакивали и тут же падали обратно, встретив свистящую в воздухе оперенную смерть. Живые лежали среди мертвых, пытаясь хоть как-то прикрыться щитами. Стоны раненых перекрывали даже доносившийся издалека шум боя. Где-то впереди на дороге гремел голос грома, Великан выстраивал своих людей, и они вставали, чтобы сразиться. Гнев предводителя пугал их даже больше, чем стрелы. И только когда свист вокруг начал стихать, Гудрот осмелился поднять голову и вглядеться в мельтешащую холодным серебром пустоту. Зрение подвело его, но привычный к сражениям слух выхватил из вопли и звона стали на дороге другой звук. Топот и бряцанье раздавались откуда-то сбоку, и с каждым мгновением становились все громче. Там за белесой воющей пеленой громыхали о покрытую свежевыпавшим снегом землю десятки сапог, и десятки кольчуг звенели металлом. Поскрипывала толстая кожа доспехов, и едва слышно стучало дерево. Так щит задевает о колено или плечо того, кто идет рядом. Так шагает хирт северян. «Вставайте!» Гудрэд поднялся на ноги и рванул из ножен меч. «С нами боги!» Вместо могучего крика из глотки вырвался лишь хрип. Но его все равно услышали. Израненные хирдманы вставали из каши, в которой кровь и грязь перемешались поровну, и поднимали утыканные стрелами щиты, чтобы пойти за своим ярлом в безнадежный бой. А навстречу им из-за снежной пелены уже ступали другие, свежие и полные сил. Они уже давно ждали в засаде у дороги и теперь шли, подняв щиты. Круглые. такие же, как и у хирдманов гудрода и некоторые цвета показались ему знакомыми. Сплошная стена из дерева, стали и человеческой плоти надвигалась молча, и только в десятки шагов вдруг взорвалась яростными криками и помчалась вперед. Так быстро, что Гудред не успел поднять потяжелевший меч. Стена щитов накатила, как волна на берег фьорда. ударила и тут же рассыпалась, сломив жалкое сопротивление. Прямо под ноги Гудраду свалились двое его хускарлов, а потом перед глазами мелькнул окованный железом край, и ярл рухнул в грязь, сбитый могучим ударом щита. Кто-то отбил нацеленный в него клинок и тут же вскрикнул и захрипел. Остриё копья вышло у Хирдмана между лопадок, и в лицо Гудроду плеснула горячая кровь. Поднимайся безпалый, встреть смерть, как подобает мужчине и воину. Высокий воин стоял прямо над Гудродом с мечом в руках. Половину его лица скрывал шлем. Явно местный, совсем не похожий ни на шлемы рыцарей из Прашны, ни на те, что носили северяне. Но Гудреда не обманул даже склавский тяжелый доспех. Тот, кто сразил его, родился на Эллиге, так же, как и сам Ярл. «Ты не узнал меня, предатель!» воин усмехнулся, бросил на землю щит и стащил с головы шлем. «Так смотри же! Смотри перед тем, как владычица заберет тебя в Хельхейм!» Гудред выпустил меч, и так и не смог снова нащупать мокрую от грязи и чужой крови рукоять. Сама судьба пришла к нему в облике того, чье лицо он уже успел забыть, но вспомнил даже быстрее, чем клинок с закругленным наконечником опустился, свистнув в воздухе. «Рагнар!» — прошептал Гудрот, выплевывая кровь. «По... пощади!» стальная лавина неслась мимо и уходила в наполненный снегом и воем ветра вечерний полумрак при желании я мог бы переключиться на истинное зрение и увидеть все не хуже чем ясным днем но зачем я и без того знал что сейчас творится на дороге ишектены одним махом смяли авангард усталого замерзшего и перепуганного войска сигизмунда обстрел из засады не прошел даром Вряд ли лучники прикончили так уж много людей. Доспехи впрашниковались на совесть. Куда больше досталось ни в чем не повинным лошадям. Но сумятицы в ряды врагов стрелы внесли предостаточно, и когда воины Тимуджина на полном скаку обрушились на рыцарей, те не устояли. Началась свалка, и я благоразумно решил остаться в стороне. Когда сшибаются сотни бронированных всадников, неумение владеть саблей, ни сверхчеловеческая сила ничего не решают. А огненный хлыст или зацепится за чей-нибудь доспех или вовсе пройдется по своим. Лучше не лезть без надобности. Одного удачно брошенного копья или случайного удара мечом хватит, чтобы отправить меня под копыта коней. А там недалеко и до окончательной. Что может быть глупее, чем бестолково сложиться в заведомо выигранном сражении? Впрочем, для победы придется еще попотеть. Кишектены снесли рыцари и разметали весь конный строй. Но, встретив круглые щиты северян, замедлились и встали. Волки севера не зря ели свой хлеб. И огрызались. Да так, что мне на мгновение показалось, что еще немного, и они перейдут в наступление. «Я неторопливо двигался вдоль дороги верхом, периодически пронизывая снегопад истинным зрением. Пока что все шло по плану. Стрелы булгарских лучников остановили войско Сигизмунда на дороге, а тройной удар из засады за какие-то полминуты уменьшил его вдвое. Тылан досталось даже больше, чем авангарду. Вооруженные саблями и топорами всадники прошлись по отстающим». Ахир Трагнера навалился на северян с фланга и вырезал неписей с оранжевыми щитами чуть ли не подчистую. Но там, где в самой сердцевине растянувшейся по дороге колонны сияли самые яркие ауры, атака захлебнулась. Игроки уровня 30 плюс стояли крепко, будто и не заметили, что половина их союзников уже мертва. а вторая лишь бестолково мечется по полю боя, падая под стрелами и саблями кишек тенов. Гром даже не пытался рассредоточить силы волков, чтобы спасти хоть кого-то из неписей. Наоборот, собрал свою гвардию в стальной кулак и ломанулся куда-то в бок, уходя и от Рагнера, и от Тимуджина. Похоже, в клане нашелся умник с истинным зрением, который не только просветил обстановку сквозь метель и сгущающуюся темноту, но и выбрал самое безопасное направление. На месте волков я действовал бы так же. Двух с половиной десятков даже топовых игроков явно маловато, чтобы переломить ход битвы, и все же вполне достаточно для отступления. Бросить бесполезных союзников на растерзание, перестроиться, рассечь ловушку стальным клином и уйти. Прямо в метель. Сбежать, пока неведомо откуда появившийся враг добивает остатки конницы. Затеряться в темноте и снегопаде. Отличный план, но я не дам им уйти. Одному всеотцу известно, когда еще выпадет шанс отправить к Хель часть гвардии Сивова. И мне уж точно не нужен отряд высокоуровневых, опытных и крайне озлобленных головорезов по эту сторону гор. Пришло время подраться собственноручно. — Вперед! — я рванул из ножен саблю и приподнялся на стременах. — За Вышеград! За землю склавенскую! — За Прошну! — заорал где-то за спиной Вацлав. «Для финального аккорда я приберег свежие силы. Две сотни всадников из числа рыцарей и дружинников из местных. Все до одного опытные вояки уровнем не ниже двадцатого. Неприятные противники даже для волков». Гром соображал быстро. Тут же развернул отступавших хирдманов, чтобы встретить нас стеной щитов. Видимо, уже понял, что уйти без боя ему не дадут. что я с самого начала берег резерв для того, чтобы ударить по волкам, и что пощады не будет ни им, ни нам самим, а проигравшие лишатся голов и отправятся к владычице. Над круглыми щитами прокатился могучий рев, и они со стуком сомкнулись, превращаясь в неприступную крепость. Волки наверняка уже сообразили, что этот бой им не выиграть, и теперь в последний раз скалились, ощетинившись мечами и копьями. Я почти физически ощущал исходившую от них безнадежную злобу, но и с моей стороны злобы оказалось не меньше. У каждого рыцаря прашно или славского дружинника были к северянам свои счеты, и время свести их настало. Я чуть пригнулся к холке коня, чтобы не поймать шальную стрелу или копье, и отвел посох в сторону, готовясь первым вступить в бой. Ударить огнем сварога, ослепить, а потом хлестнуть пылающей плетью по щитам. Слав, лично Антар, абрикосище, ты тут? У нас проблемы. Я смахнул игровой чат, не успев прочитать второе сообщение. К йотуну, что бы сейчас не творилось в оставленном в нескольких часах пути лагере, какие бы разборки ни затеяли местные со степняками или северянами, или кто-то еще с кем-то, это уж точно подождет. А меня ждет схватка с по-настоящему серьезным врагом.